глава девятнадцать город урил столица флемур королевская резиденция его Величество степенно встал из за стола прошел мимо широкого окна даже не взглянув на расстилавшийся внизу город и подошел к разведенному камину жаркое пламя шипело и пливалось искрами давилосьпаленьями и было ему совершенно невомек что при такой прекрасной погоде Никто бы не стал поддерживать огонь так долго, без веской на то причины. Мужчина слегка наклонился и отправил в языке пламени полученное недавно послание. Бумага моментально почернела по краям, сжалась и начала рассыпаться. «Донесение от ваших шпионов?» Тихий мелодичный голос застал правителя врасплох. Тейрен Флемур вздрогнул и выпрямился. В дверях кабинета стояла его супруга. Несмотря на уже немолодой возраст и практически растворившуюся былую красоту, от одного взгляда на нее у короля сердце забилось быстрее. «От наших шпионов, Вивьен!» — поправил ее муж и жестом предложил войти. Дождавшись разрешения, королева вступила в кабинет, дверь за ее спиной беззвучно закрылась. «И что же, позвольте узнать, сообщают наши шпионы?» Тейрин выдал себя тем, что покосился в сторону камина, чтобы проверить, полностью ли уничтожилось послание. А Вивьен поджала губы. Не дожидаясь ответа, она медленно прошла к окну, из которого открывался невероятный вид на огромный город, основанный на берегу Ледяного залива, и замерла в нескольких шагах от стекла. Сейчас ее величеству были видны не только золотые шпили и каскад черепичных крыш, но и ее собственное отражение которое она ненавидела всей душой некогда идеальное и ровное лицо осунулось покрылось тонкими морщинами, которые еще возможно было скрывать магией и макияжем, но возраст не жалел ее он ставил новые метки каждый день напоминая о том, что все меняется. Меняется и она. Пусть Тейрон и замирал при виде своей супруги, пусть отвешивал комплименты, как и 30 лет назад. Многого уже было не вернуть. Молодость, красоту и доверие. Вивьен замерла, рассматривая свое отражение. Это было для нее пыткой. Но еще большей пыткой была ложь мужа. «Делегация уже должна была добраться до земель герцога Этьенского», — поделился новостями его величества. А королева поджала губы, не высказывая того, что и не ожидала услышать правду. «Как поживает наша дочь?» — ее голос прозвучал глухо. «Полагаю, теперь она счастлива». Тейрен подошел к жене со спины, остановился на расстоянии вытянутой руки. «Но более точный отчет сможем получить» когда наши люди вернутся вивен всегда забавляла что муж называл своих шпионов их людьми но опять смолчала у каждого из них были по настоящему свои люди и ее человек недавно исчез женщина которая должна была заботиться об одель как о собственном ребенке просто растворилась в воздухе Только через несколько недель шпионы королевы добрались до родственников Пефаль. Тогда и удалось узнать, что женщина вовсе не пропала, а погибла. Большего Вивьен не знала, и это ее злило. А еще королеву злило то, что муж не собирался ей ничего сообщить. Хотя точно знал. Раскинутая им паутина связи была куда обширнее ее. «Надеюсь, что вы от меня ничего не скроете, Тейрен». Королева повернулась к своему мужу и подарила чарующую улыбку. Это было единственное оружие, которое она могла применять в общении с ним. Но улыбок и заигрываний хватало не всегда. Не хватило и сейчас. «Я никогда от вас ничего не скрываю, моя дорогая», — уверил ее король. Это была ложь. О чудесном выздоровлении дочери женщина узнала только через три дня после того, как сведения достигли короля. И это только малая часть того, что он скрывал от нее. Вивьен потребовалось все самообладание, чтобы не выдать себя. Она лишь на мгновение дольше нужного задержала взгляд на мужа, постаревшим, посидевшим, но все еще удерживающим мертвую хватку на горле всего королевства и склонила голову, прощаясь. Из кабинета короля она выходила твердой походкой. Стук каблуков отбивался от каменного пола и разлетался гулким эхом, сопровождая королеву. Только что она узнала куда больше того, что ей сказали. И этого было достаточно, чтобы пробудить ото сна ту ее часть, которая была злее ледяных ветров и острее заточенных клинков. ту часть что была готова защищать своих детей любой ценой. Адель была в опасности, и именно об этом молчал ее горячо любимый король. Леди Этьен, Алина Невская — Миледи, вы должны это знать! Лана разбудила меня утром именно этой фразой. Установила на столик серебряный поднос с завтраком и испуганно заломила руки. — Доброе утро! пробормотала я, стараясь проснуться побыстрее. Утро и в самом деле было добрым. Вечером герцог ушел подвой труп, так ничего от меня и не получив. И это пока не могло не радовать. Хотя мысль о том, что в одну не самую прекрасную ночь мне придется выполнить долг Адель, разъедала кислотой где-то в глубине души. — Что я должна знать? — спросила, сползая с кровати. — Я услышала сплетни, которые о вас распространяют. Опустив глаза, призналась девушка. — Уже давно. И это... это ужасно. — Говори уже. Я накинула халат и босиком прошлепала к столику. Что бы там за сплетни ни были, меня это не волновало. Люди часто что-то и о ком-то говорят. Разве это повод расстраиваться? Обхватив пальцами горячую чашку, я поднесла ее к губам и сделала глоток обжигающего травяного отвара слегка кисловатого, с привкусом ягод и мяты. — Они говорят, что вы — это не вы, — прошептала девушка. И я подавилась напитком, закашлялась и подняла ошарашенный взгляд на служанку. — Так, неужели Пифаль кому-то успела проговориться? — Говорят, — спешно продолжила Лана, глядя на меня испуганными глазами, — что вы слишком быстро оправились от болезни бояться что вы на самом деле какой-то злобный дух, принявший облик госпожи. — Ну, не такой уж и злобный. — А что так бывает? — осторожно спросила я, глянув на девушку. — Не знаю, — растерянно пожала она плечами. — Но если эти слухи дошли до меня, то родились они уже давно. — Какие глупые эти слухи! — пробормотала я, судорожно соображая, как бы от них поскорее избавиться. Ещё секунду назад я думала, что мне будут безразличны любые сплетни, но если именно это дойдёт до герцога или его советника, это даст им дополнительный повод как можно быстрее избавиться от Адель. Не зря ведь Мелани так громко заявила о монастыре. Хотя герцогу ведь нужен наследник королевских кровей. «Очень глупые!» — подтвердила Лана. «Их нужно пресечь как можно скорее!» «Людские языки такие злые!» «Есть идея как это сделать?» «Ну...» Служанка потерла ладони друг от друга. «Злые духи — это те еще рос козними, леди. Думаю, если вы посетите храм при свидетелях, сможете переступить его порог и помолиться богам, то никто больше не посмеет сказать, что вы — это не вы. Ох, да чтобы у них языки злые подсыхали Так наговаривать на вас ваша светлость!» Лана расстроена взмахнула руками и поджала дрожащие губы. Вот, честно, ее реакция была мне как бальзам на душу. А идея стоит попробовать. Что-то мне подсказывало, что это очередная суеверная чушь. Переступлю порог их храма и пусть только попробуют что-то еще сказать. — Когда отправимся молиться богам при свидетелях? — поинтересовалась у Ланы. Девушка подняла глаза к потолку, что-то считая про себя и загибая пальцы. «Ближайший день молитв через десять дней, миледи?» М «Да, не скоро. С другой стороны, у герцога не будет возможности слушать чужие домыслы, пока по замку блуждает королевская делегация. Да и у меня, как оказалось, было чем заняться. Стоило закончить завтраком, как от герцога прибежал посыльный» и сообщил, что обед будет проходить в Аллой зале вместе с делегацией, и мне нужно на нем присутствовать. Не знаю, чего я ожидала от этого действа но точно не того, что на меня обратят внимание лишь один раз. Почему-то казалось, что люди, прибывшие от короля с королевой, будут заинтересованы в том, чтобы узнать, как принцесса себя чувствует, как оправилась от тяжелой болезни. Но мне только несколько раз поцеловали руку, и помогли сесть за стол. Все. Остальное время за трапезой шли разговоры о мертвых землях и мобилизации крестьян. Я прислушивалась к беседе рассматривала прибывших, а вот герцог... Его буквально пытались разорвать на части вопросами с каверзной подоплекой, но я не могла не отметить, что держался он слишком хорошо для человека, которому противны приказы короля. До холодов еще столько времени. — заметил один из прибывших, мужчина лет пятидесяти. — Его Королевское Величество надеется, что вы сможете выполнить его поручение еще в этом году. — Это зависит, к сожалению, не только от меня. — спокойно отозвался Роналд, попивая вино. — А от кого же еще, Ваша Светлость? — Ох, так много факторов! — коварно усмехаясь, отвечал мужчина. — если есть желание все их изучить предлагаю присоединиться к моему отряду ведь большинство этих факторов находится либо на пути к перевалу либо уже за горами что скажете благодарю я откажусь от столь щедрого предложения бледне покачал головой вопрошающий но насколько бы хорошо по моему мнению герцог котатььянский не держался перед королевской делегацией обед закончился тем что кто-то из приезжих сообщил, что явились они не только ради обсуждений, но и чтобы передать приказ короля. Руналд напрягся, а я затаила дыхание. Приказ отца Адель заключался в том, что герцогу с его людьми как можно скорее стоит вернуться в мертвые земли до наступления осени и холодов. А это значило только то, что в скором времени я могу остаться в замке одна и у меня будут полностью развязаны руки. Предлагаю перенести этот разговор в зал советов. Холодно заметил Роналд и бросил взгляд в мою сторону. Похоже, принцессе не стоило знать настолько много. Но я сделала вид, что больше заинтересована салатом в своей тарелке, чем скучными разговорами делегации. Все же, раз они с таким пренебрежением обсуждали при мне эту тему, Значит, для приезжих я не более, чем декорация. Прекрасная мысль, — поддержал герцога кто-то, сидящий сбоку от меня. Благодарю вас за трапезу, ваша светлость. Мы можем продолжить наш разговор сейчас же? Конечно. Роналд встал из-за стола, я последовала за ним, как все остальные. Глупейшее правило. А вот если я не наелась, почему должна вскакивать вслед за главным? Уф! Пар, накопившийся за время обеда, спустила уже на занятие по танцам, которое было назначено через час после принятия пищи. Там же погрузилась в мысли и обдумала почти все идеи, которые посетили мою голову за этот день, и не могла отделаться от желания оказаться в замке в одиночестве. Без надзора герцога все могло пойти куда быстрее и лучше. Можно было развить настоящую бурную деятельность. Чудесно, Ваша Светлость, просто чудесно! Похвалил меня под конец занятия преподаватель. Невероятно, как легко Вы танцуете даже без партнера. Прошу за это прощение, мой возраст уже не позволяет так двигаться. Ничего страшного, уверила я мужчину. Главное, что Вы все контролируете. А вальсировать я могу и сама. Как на занятиях, так и по жизни. Лучше без партнера, чем с человеком, который ведет куда-то не туда и наступает на ноги. В покое я вернулась ближе к вечеру. Во мне огнем горела уверенность в своих действиях и планах, а на губах играла улыбка. Лана, которая сопровождала меня везде, попросила сегодня уйти пораньше из-за плохого самочувствия, и я ее отпустила. Сама распахнула окна и прошла к стопке книг. Сил в себе ощущала столько, что горы была готова свернуть, но для начала стоило бы вернуться к изучению магии. Это было чуть ли не единственным, что меня сильно стопорило. Взяв в руки книгу, по которой старалась научиться хотя бы минимальному, я уже готова была направиться к креслу, когда взгляд зацепился за небольшой белоснежный прямоугольник на краю трельяжа. Утром тут его еще не было. Выпал из книги? Отложив учебник в сторону, я потянулась к бумажке и, к собственному удивлению, обнаружила свернутый лист без печатей и подписей. Раскрыла я его без задней мысли и пробежала глазами по двум написанным строчкам. Да так и замерла, ощущая странный холодок в районе поясницы. «Для магии нужно больше веры, которой у тебя нет». И чистый разум. Инстинктивно сделала первое, что вообще смогла. Сжала послание в кулаке, смяв его. От кого пришло это письмо? Почему отправитель не подписался? И кому известно, что я чародейка и сейчас пытаюсь приручить магию? Роналду Лани и все. Тряхнув головой, решила, что это просто глупая шутка кого-то из слуг либо самого герцога. Тогда понятно, почему он не подписался. Отбросив от себя дурацкую записку, схватилась за книгу и рухнула в кресло. Чего то мне не хватает? Веры? Да я, как никто, верю в себя и свои силы. Чистого разума. Медитацией я, конечно, никогда не увлекалась, но отбросить все мысли могу попытаться. Сконцентрироваться вот на этом простом заклинании, самом легком. Всего из одного слова и точки выбора. Просто. «Иникс!» — прошептала я, впившись взглядом в свечу, которая стояла на столе. Тряхнула головой, избавляясь от всех мыслей, всех страхов, всех идей и переживаний. «Иникс!» Сердце дрогнуло и предательски заколотилось в груди. Я сжала руки на книге, рискуя помять страницы. И недоверчиво смотрела на свечу, фитиль которой секунду назад окутал крохотный алый язычок пламени.